Внешняя политика Александра I. Александр I, 1777-1825 годы, русский император с 1801 года. Тотчас же после вступления Александра на престол из ссылки был возвращен Панин, на короткое время получивший руководство внешней политикой. В марте 1801 года им были составлены две записки умевшие целью наметить основные внешнеполитические задачи нового правительства. По мнению Панина, России необходимо было поддерживать тесные связи со своими естественными союзниками, числу которых он относил Австрию, Пруссию и Англию. Особое внимание уделялось необходимости сближения с Англией, но рекомендуемое Паниным сближение не означало готовности плыть в русле британской политики и отказаться от всяких попыток обуздать ее деспотизм и честолюбие. Александр вполне разделял эту точку зрения, ограничившись заключением с прибывшим в Петербург английским послом Эллинсом конвенции 17 июня 1801 года, аннулировавшей все враждебные Англии меры русского правительства, предпринятые при Павле I. Вместе с тем Александр отказался от возобновления войны с Францией и 8 октября 1801 года в Париже был подписан франко-русский мирный договор. Александр всячески убеждал присланного Наполеоном в Петербург дюрока в своих дружеских чувствах к Франции, но одновременно с этим дал графу Моркову, назначенному русским послом в Париж, инструкцию, в которой заявлялось, что Франция представляет собой источник бедствий, угнетающих человечество, и что Россия в борьбе с этим злом может оказаться вынужденной прибегнуть к энергичным мерам. Александр весьма бурно реагировал на казнь герцога Энгиенского март 1804, он обратился к германскому сейму с предложением протестовать против допущенного Наполеоном беззакония, призывал к этому же прусского короля, отправил негодующую ноту французскому министру иностранных дел Толейрану. Ответная нота Толейрана, отводившая попытку России вмешаться во внутренние дела Франции и ядовито намекавшая на участие Александра в убийстве своего отца, привела к разрыву дипломатических отношений между Россией и Францией. Однако война против Наполеона, которой Александр готовился в союзе с Австрией еще с 1803 года, началась лишь после того, как он заручился финансовой помощью Англии и ее обещанием поддержать русские интересы на Ближнем Востоке. Александр вступил против Наполеона как носителя революционной заразы, стремясь вместе с тем реализовать старые задачи, стоявшие перед русским самодержавием. Прежде всего, утверждения России на Ближнем Востоке а также закрепление возможности вмешательства в германские дела. Победа над Наполеоновской Францией могла способствовать разрешению этих задач. Аустерлицкое поражение 1805 года заставило Александра на время прекратить борьбу с Наполеоном. В следующем году она возобновилась, но теперь союзником России была Пруссия. После захвата Пруссии Наполеоном и поражения русской армии под Фридландом 1807 год, о продолжении войны нечего было и думать. Александр предложил Наполеону приступить к мирным переговорам, на что Наполеон, пока еще не считавший возможным предпринимать большую войну против России, охотно согласился. Во время Тильзитских переговоров смотрите Тильзитский договор 1807 года, Александр разыгрывал роль наполеоновского друга. Такое поведение Александра объяснялось желанием избежать опасности возобновления войны с Наполеоном. В то же время в Тильзите Александр говорил прусской королевской чете, Потерпите, мы свое воротим, он сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации, в душе я ваш друг и надеюсь доказать вам это на деле. Сестре Екатерине Павловне Александр писал, «Не проводить целые дни с Бонапартом. Это похоже на злую шутку. Наполеон считает меня глупцом, но хорошо смеется тот, кто смеется последний». Новому руководителю внешней политики графу Румянцеву было поручено вести с французским послом Калинкуром переговоры о разделе Турции. В реальность их никто, кроме, может быть, самого Румянцева, не верил, но слухи о них могли несколько успокоить общественное мнение России, сильно возбужденное Тильзитом. Кроме того, Александр начал войну с Швецией, результатом которой было присоединение к России и Финляндии. Александр тяготился вынужденным союзом с Францией. Он уклонился от активной помощи Наполеону в его войне с Австрией, хотя по смыслу тильзитских трактатов – подтвержденных при Эрфуртском свидании обоих императоров, должен был это сделать. Отношения Наполеона с Александром стали быстро ухудшаться. Экономические потрясения, бывшие следствием континентальной блокады, введение в 1810 году в России направленного против Франции запретительного тарифа и все более отчетливо выявлявшиеся стремления Наполеона добиться политического и экономического подчинения России – основной силы, препятствовавшей осуществлению его планов мирового господства, свидетельствовали, что в недалеком будущем неизбежно разразится новая война. Во время Отечественной войны 1812 года Александр не обнаружил той твердости, в которой не раз заверял русское и европейское общественное мнение. В Западную Европу Александр вступил уже в ореоле славы русской армии, разгромившей под командованием Кутузова Наполеона. Теперь он проникся твердым убеждением в необходимости доведения борьбы с Наполеоном до конца, то есть до его низложения. В письме к румянцеву от 24 июня 1813 года он писал «Дипломатам почти нечего делать в эпоху, которую мы переживаем теперь. Только меч должен решить исход событий». Когда союзные войска вступили в Париж 31 марта 1814 года, Александр настоял, чтобы французский сенат провозгласил низложение Наполеона и восстановление бурбонов. Это должно было создать видимость независимости французов от всякого давления со стороны союзников. Александр настаивал и на принятии Людовиком XVIII Конституции, доказывая, что она необходима во избежание революции. После победы над Наполеоном внешнеполитические цели Александра приобрели большую определенность – Александр лично принимал активное участие в Венском конгрессе и преодолел попытки европейских держав ограничить его притязания прежде всего в польском вопросе. В дальнейшем Александр явился одним из главных организаторов Священного Союза, с помощью которого он рассчитывал добиться значительного усиления влияния России в Средней Европе и на Ближнем Востоке. Официальное заявление Александра о том, что Священному Союзу чужды агрессивные цели, звучало неубедительно. Реальная политика Союза свидетельствовала об обратном. Деятельность Священного Союза, увеличивая удельный вес России в международных делах, вместе с тем все более укрепляла за Александром репутацию европейского жандарма. Особенно показательно для Александра было его поведение во время греческого восстания 1821 года. Возможность поддержать греков в их борьбе с Турцией за национальную независимость была очень соблазнительна. Она в большой степени усилила бы русское влияние на Балканах. Александр вначале поддался этому настроению, но европейские правительства, прежде всего английское и австрийское, запротестовали против вмешательства России в греческие дела, понимая, к каким результатам это поведет. Александр под давлением европейских дипломатов был вынужден отступить. Однако эта победа далась Европе без особого труда. Преклонение перед принципами монархизма, было в Александре сильнее, чем стремление получить выход из Черного моря. Протянуть руку помощи мятежникам, восставшим против своего законного монарха, на это один из руководителей Священного Союза пойти не мог. Для разрешения балканского вопроса Александр созвал в 1825 году конференцию держав в Петербурге. Конференция приняла несколько постановлений, мало способствовавших разрешению балканской проблемы. Смерть помешала Александру определить свое отношение к ней с большей ясностью. Дипломатический словарь, главный редактор Вышинский и Лазовский, 1948 год. спесь мы Франции позбили, ей кудерки пообрили, убаюкана она. Уж не будет беспокоить, шутки разные нам строить, дайте чашу нам вина. Веселился царь блаженный, Александр благословенный, русская земля сильна». «А тебе она родила груди жизни не жалела, Дайте чашу нам вина, Дайте чашу пьяной браги, Генералов в честь отваги, Выпьем мы ее до дна, За казачью хитрость, сбойство, За солдатское геройство Дайте чашу нам вина, Дайте меду нам, братину, Что явили мочь мы львину, Где пылала зла война, Сотни и тысячи сражали, Нет храбрее нас доказали, Дайте чашу нам вина». Нет храбрей, что мы с любовью своей жертвовали кровью. Русским честь мила одна. И корысти забывали, мы врагов своих спасали. Дайте чашу нам вина. Успокоили мы царство, Бонапарта и коварства Свергли в бездну адско дна. Пусть воюют там с чертями. Царь-отец, ты здрав будь с нами. Дайте чашу нам вина.